Впрочем, у него бывали и другие дедовские причуды. Однажды, когда мы путешествовали по Италии, ой, какая это нищая, безобразная страна! Брюс непременно захотел купить за наличные деньги Пизанскую башню. Ну, знаете, эту старую-старую, совсем покосившуюся башню. Он хотел разобрать её по камню и в разобранном виде перевести в Масачусац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 Опять стала упражняться в монологе. Миссис Карлсон-Каненин. Нет у вас прямо-таки абсолютно невозможное имя. Да, так вот, миссис Карлсон. Я хотела бы немножечко посоветоваться с вами. Я не знакома с вашей страной. Я только слышала, что Финляндия относится к тем слаборазвитым странам, где как будто единственное, в чём нет дефицита, это врождаемость. Ваша страна остро нуждается в нашей помощи. Ну вот я и готова помогать вам по-своему. Прежде всего, я хотела бы знать, насколько дюймов за последние полсталетия расшидилось сидальще у финских мужчин.